199 апрель 13 Усиливаем свет ваш через контакт с нами и уничтожаем тем тьму. Праздник воскрешения Духа есть праздник победы над тьмою в микрокосме и в макрокосме планеты. Праздник Духа – радость. Но ушла радость, и Дух не воскрес, и праздник светлого воскресения просто в сердцах человеческих еще не настал. Но в эти памятные дни памяти о нем в Духе Воскресшем Дух свой приближаете к светлому дню, пришествия Великого Духа. Пусть этот праздник символом будет прихода, восстания Духа и победы над тьмою, и пробуждение, и воскресение Духа к жизни вечной в беспредельности сущей.